Четвертый раз он протянул руку, и опять Ричардс ее не пожал. Хотя на какое-то мгновение такое желание у него возникло. — А если я смогу подняться наверх? — он указал на потолок. Десятки и десятки этажей наверху. — Кого мне там убить? Кого мне убить, если я поднимусь до самого верха? Киллиан рассмеялся и нажал кнопку. Двери разошлись. — Вот это мне в вас и нравится, Ричардс. Вы мыслите по-крупному. Ричардс шагнул в кабину. Двери начали сходиться. — Не высовывайтесь, — повторил Кельян. И Ричардс остался один. Кабина ухнула вниз, и желудок Ричардса едва не выскочил из горла. От свободы его отделяли считанные секунды. Минус 0,79. Отсчет идет. Две кабины открылись прямо на улице. Перед воротами мемориального парка Никсона стоял коп. На Ричардса он даже не посмотрел. Стоял и стоял, похлопывая электрошоковой дубинкой по ладони, вглядываясь в морось, висящую в воздухе. Моросящий дождь принес с собой ранние сумерки. Переходы в Тинни Геймс Билдинг – Более всего напоминали бесплотные тени, и Ричардс полагал, что он ничем не отличается от остальных. Он глубоко вдохнул влажный, пахнущий серый воздух. Хорошо, однако, он словно вышел из тюрьмы. Хороший воздух. Отличный воздух. Держитесь своих, посоветовал ему Киллиян. Ричардс не собирался с ним спорить. В этом совет Киллияна ему не требовался. Не сомневался он и в другом. Именно в Кооп-Сити поиски будут наиболее интенсивными, и начнутся они ровно в полдень с завершением перемирия. Но к тому времени он будет уже далеко. Он прошагал три квартала, поймал такси, надеялся, что фриви будет сломан, как в большинстве машин. Но в этой экран ярко светился последними кадрами программы «Бегущий человек». «Не повезло», — мысленно вздохнул Ричардс. «Куда, приятель?» «Роберт-стрит». И останется пять кварталов до цели. К дому Моули он мог пробраться дворами. Автомобиль набрал скорость. Древний бензиновый мотор чихал и кашлял. Ричардс откинулся на спинку сиденья, стараясь уйти в тень. «Слушай, а ведь я только что видел тебя по фриви!» — воскликнул таксист. «Ты же Причард!» «Причард, все так!» Смиренно признал Ричардс. «Геймс Билдинг» остался позади, и его громада уже не давила на него, хотя ему и не повезло с таксистом. «Господи, а ты смельчак!» «Точно говорю, настоящий смельчак!» «Знаешь что, они же тебя убьют, не задумываясь!» «Да ты смельчак!» «Есть такое, никуда не денешься!» «Никуда не денешься!» Таксист аж подпрыгивал от волнения. «Ну здорово! Круто! Не возражаешь, если я скажу жене о том, что подвозил тебя? Она от этих игр просто слюной исходит. Я бы с радостью заложил тебя, но смысла в этом нет. Для этого у таксиста должен быть хотя бы один свидетель. А никто не видел, как ты садился ко мне в машину, так? Да уж, тут удача от тебя отвернулась. К сожалению, ты ничем не поспособствуешь моей смерти». «Или оставить тебе записку? Я здесь был?» «Господи, а ты можешь?» «Вот они как раз пересегли канал». «Я выйду здесь», — резко бросил Ричардс. Достал новый бакс из конверта, полученного от Томпсона, бросил на переднее сиденье. «Слушай, я же ничего такого не говорил, а? Я не собирался?» «Не собирался», — согласился Ричардс. «А записку-то отвали, гнида!» Он выскочил из такси и зашагал к Драмон-Стрит. В темноте на него надвигался Коуп Сити. Сзади долетел бополь таксиста. Надеюсь, они быстро поймают тебя, дешевка. Минус 078. Отсчет идет. Через двор, через дыру в заборе, отделяющем одну асфальтовую пустошь от другой, через заброшенную строительную площадку, назад в тень чтобы не угодить под колеса летящего, ревущего грузовика, фары, горящие глаза Вервольфа. Наконец прыжок через последний забор, поцарапав руку, и он уже стучал в дверь черного хода Моули Джернигана, одновременно и парадную. Моули держал на портовой улице ломбард-магазин, где состоятельный покупатель мог приобрести полицейскую электрошоковую дубинку, полностью снаряженный автомат Героин, пуш, кокаин, любые колеса, пластиковую псевдоженщину, обычную шлюху, если на пластик денег не хватало, один из адресов трех подпольных казино, текущий адрес постоянно переезжающего с места на место клуба извращенцев и многое-многое другое, запрещенное законом. Если у Моули не было необходимого клиенту товара, он знал, где заказать. Доверенные лица могли приобрести у него и подложные документы. Когда Моули выглянул в смотровое окошечко и увидел, кто стоит у него на пороге, он отечески улыбнулся. «Почему к тебе не уйти, приятель? Я тебя никогда не видел». Новобаксы, коротко ответил Ричардс. Последовала пауза. Ричардс внимательно разглядывал манжету рубашки. Замки из-за особы открылись быстро, словно Моули боялся, что Ричардс передумает. Ричардс вошел и попал в комнатку за торговым залом, где хранились старые журналы, краденные музыкальные инструменты, краденная видеотехника, коробки с продуктами. По необходимости Моули приходилось играть роль Робин Гуда. Южный берег канала имел свою специфику. Едва ли Моули долго оставался бы в деле, если бы жадничал. С богатеньких из центра он драл три шкуры, С соседям продавал практически по себестоимости. Иной раз и ниже, если видел, что человека сильно приперло, поэтому в Коуп-Сити его уважали и берегли. Если Коп спрашивал стукача, а их число измерялось сотнями, у Моули Джернигани ему отвечали, что Моули уже впадает в старческий маразм и приторговывает по мелочам левым товаром. Некоторые респектабельные горожане из центра с необычными сексуальными наклонностями могли бы рассказать кое-что еще, но полиции нравов давно уже не существовало. Все знали, что в среде порока нет места революционным настроением, не знали в полиции и о том, что Маули приторговывает и поддельными документами. Последняя услуга оказывалась исключительно жителям ко оп -сити. Однако Ричардс понимал, что тот, кто брался за изготовление документов для такого, как он, навлекал на себя смертельную опасность. «Какие нужны документы?» – спросил Седой, как лунь Маули. Ему давно перевалило за 70. Тяжело вздохнув и включив лампу, залившую ярким белым светом рабочий стол. «Водительское удостоверение. Военный билет» идентификационный талон, налоговая карточка, пенсионное удостоверение. Нет проблем, 60 баксов для любого, кроме себя, Бенни. Ты сделаешь? Для твоей жены да, для тебя нет. Не собираюсь совать голову в петлю ради такого психа, как Бенни Ричардс. Сколько потребуется времени, Моули? Глаза Маули хитро блеснули. Учитывая обстоятельства, я потороплюсь. Час на каждый документ. Господи, пять часов. Можно я пойду? Нет, не пойдешь. Ты совсем брехнулся, Бенни. На прошлой неделе к твоему дому подъезжает коп с конвертом для твоей жены в черном вагоне, с шестью приятелями. Флэппер Дониган и Джерри Ханрахан торчали на углу, когда они приехали. Флэппер рассказывает мне все. Парень болтлив, ты знаешь. «Я знаю, что Флепер болтлив», — нетерпеливо бросил Ричардс. «Я посылал ей деньги, она...» «Кто знает?» «Кто видит?» — пожал плечами Моули, выкладывая на стол бланки, ручки, печати. Дома не окружили в четыре ряда Бенни. Если кому захочется заглянуть к ней и принести свои соболезнования, его запихнут в кутузку и отметелят резиновыми дубинками. Даже хорошим друзьям это ни к чему. И деньги, которые теперь есть у твоей жены, тут не помогут. Фамилию любую или любую, только английскую. Господи, Моули, ей же надо ходить за продуктами, и врач... Она посылает сына, Баджи О'Санчеса. Как там его зовут? Уолт. Точно. Теперь такие мелочи в памяти не задерживаются. Старею, Бенни. Теряю форму. Он скинул глаза на Ричардса. Я еще помню время, когда Миг Джаггер ходил в знаменитостях. Ты, небось, понятия не имеешь, кто он такой, так?